Фиби заметно огорчилась. И из-за этого надо было закладывать кольца матери, трястись на опасном животном. «Нет, — услышала она категоричный отказ порции. ни одно из этих не подойдет. Нам нужно такое, чтобы подчеркнуло все достоинства ее фигуры, вы понимаете?» Фиби думать не думала о своих достоинствах, тем более внешних, и потому просто в толк не могла взять, о чем говорит порция. Но хозяйка мастерской, как ни странно, сразу же уразумела. Повеселев, она взглянула на Фиби, обошла ее кругом и бойко затараторила: У вас примила фигурка, миледи, если мне дозволено будет так выразиться. Настоящая рубенсовская женщина. С удовольствием подчеркну все самое лучшее в вас. — Может быть, это? — раздался вдруг голос Оливии. Она держала оранжевое шелковое платье с черной отделкой. — Разве не красивая? — Цвет как раз к вашим черным волосам, — согласилась хозяйка, глядя на Оливию. — Однако не чересчур ли смело для Миледи? — В самом деле, — спросила Фиби с разочарованием, — а я как раз хотелось бы что-нибудь по откровению. Браво! — негромко одобрила партия. Хозяйка в раздумье почесала подбородок, на котором, к удивлению остроглазой Оливии, росли жиденькие волосенки, и решительно произнесла «Тогда голубое, темно-голубое под цвет глаз. У меня как раз найдется такое. Оно шилось, как приданное для одной заказчицы. Но жениха бедняжки убили под Нейсби, и теперь ей уже не до нарядов. Я сейчас». Она исчезла в глубине мастерской. «А я бы взяла это!» — Оливия приложила к себе оранжевое платье и посмотрела в зеркало. «Оно и правда тебе очень идет!» — сказала Порция. «Но не думаю, что нам следует так уж сильно удивлять Кейту. «Значит, вот что вы задумали. Удивить моего отца?» «Конечно. Мужчина нуждается в том, чтобы женщины время от времени их удивляли». — Запомни, эта подружка, — покровительственно проговорила порция. — Примерьте, леди Гренвилл, — предложила хозяйка, возвратившись в комнату. Бархатное, цвета вечернего неба платья прекрасно смотрелось в свете масляной лампы, свисавшей с низкого потолка. — Ой! — Фибия провела рукой по материи. — Как глубокая река! Портниха ловко надела ей через голову новое платье и застегнула на спине. оглядев подругу, порция удовлетворенно произнесла, «Вот это я и называю драматичным, в лучшем смысле слова». Фибия подошла к зеркалу, и у нее захватило дух. На нее смотрела совершенно незнакомая женщина, матовая полная грудь, которая была обнажена почти до сосков, Конфигурация декольте завершал стоячий воротник, зрительно удлиняя шею. Каким-то неведомым ей образом бедра приобрели прекрасную форму. И все это вместе делало фигуру неузнаваемой. А главное, она сама себе нравилась в этом новом обличии. «Это совсем не я», — пробормотала она. «Но платье действительно потрясающее. Вот только грудь груди того и гляди вывалится». «Ну что вы, миледи!» — успокоила ее портниха. «Впрочем, можно чуть-чуть подправить. Рукава тоже несколько длинноваты, а юбки... да и юбки тоже. Если оставите на часок, я все сделаю в лучшем виде». Говоря это, она уже закалывала платье в нужных местах булавками, вынимая их из подушечки, висящей на руке. «Сколько оно стоит?» — спросила Фиби неуверенно. Голова у нее шла кругом. Несмотря на огромное желание купить и удовлетворение, ей почему-то было неудобно и мучительно тревожно. — Всего десять гиней, миледи, — ответила портниха, стоя на коленях и закалывая подол. — Значит, можешь купить целых два, — деловито заметила порция. — Нет, — испуганно воскликнула Фибия, но тут же поправилась. «Конечно, если у той несчастной леди осталось еще одно. Оно тоже мне подойдет?» «Несомненно, у меня как раз шито для нее второе», — обрадовалась хозяйка. «Я сейчас». Не успели подруги обменяться взглядами, как она уже вернулась. В руках у нее было шелковое темно-красное платье.